Куревым в курьевом Выркиной квартире никогда не пахло. Таня поставила пакеты на пол и плюхнулась на диванчик в Выркиной прихожей. "Похоже, мой супружник Мерседес свой пропил", сообщила она подруге, стягивая туфли. "Ну наконец-то. А то всё пьёт и пьёт, а никакого толку", согласилась Ирка. Они подняли пакеты и повлокли их на кухню. Там уже был накрыт круглый стол. Жirai так, как хочется, сообщила Ирка, разбирая притащенную снеть. Гришка у твоих опять? Ага. Тане привычно достала фартук из ящика, где подруга хранила кухонные полотенца. Повязала его и встала к плите. Смотри, Танька, твои комуняки из приличного ребёнка обязательно комуняку сделают. Не, из меня ж не сделали. А твоя где? Не сделали исключительно из-за моего дурного влияния. А Инга Игоревна на свидании со своим папашкой. Как она? Как обычно. Хамид требует свободы, даже грозила уйти жить к папашке. А ты что? Я ничего. Наш папашка ж не дурак, чтобы эту змею ещё на груди пригреть.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 Таня кинула курицу на сковородку и принялась за перцы. Ну что? Белое-белое. Ах, почему ж ты не красная? Ирка застыла напротив винного шкафа. Для начала можно и белого. Опять же, на тащах говорят, надо пить исключительно белое. Пино гриджо, например. Уж больно виноград хороший, хотя и сильно выраженный. От шабли у меня почему-то всегда болит голова. так что лучше давай все-таки савиньон-блан. Оно полегче. А потом каким-нибудь испанским темпронильо отполируем уже под курицу. Танька, что-то я запуталась. Кто у вас в семье алкаш-то? Алкаш-белов. А я только учусь, пока осваиваю теорию. Ирка достала бутылку белого вина, открыла ее и сунула в ведро со льдом.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 «О-о-о! Ну и что новенького нам ловцы душ сообщили?» «Женщина, оказывается, обладает огромной мистической силой, и именно ею она двигает своего мужика к вершинам разным». Ирка хмыкнула. «Тоже мне удивила», — сказала она, жадно поедая курицу. «Ты знала?» «Танька, разуй глаза!» Таня послушно вытаращилась.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 того, чьё имя произносить нельзя. Его он женой подружку до самого что ни на есть, а по фиозу добрался. Живи себе и радуйся. Так нет же, без вребро, жена по боку. И что мы видим? Рейтинги падают. Точно. И мой Котельников, он кто? Правильно, полковник. Пока жене, то есть мне, надо изменять не стал.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 «Мой вот тоже вроде человеком ходит, а потом раз — и животное. Скотина такая, знаешь ли. Кстати, неизвестно еще, кого он в своем животном безобразии тискает. Хорошо, если бабу». Ирка прыснула. «Скажешь тоже, Танька, чего ты на мужика наговариваешь? Он алкаш, и все, этим все сказано. А Котельников бабник».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 У каждого своё скотство. Вон у меня на работе. Какую бабу не возьми. Обязательно не задача какая-нибудь у неё в семье имеется. И не задачи это, скажу я тебе. От нашего с тобой скотства недалеко ушла. Так, различные вариации и комбинации. Вот тебе и мистическая энергия. Ну тут я согласна. Свою мистическую энергию Разным свинопасом раздавать нельзя. Это бессмысленное расточительство. Но я тебе, Танька, на своем опыте говорю, что в нашем с тобой возрасте найти себе путного мужика, да еще и болтающегося в свободном полете, задача просто невыполнимая. «А-а-а!» — Таня махнула рукой. «Мало ли, невыполнимых задач мы с тобой уже решили». Вон доктор этот, алкоголический, прямо скажем, со мной заигрывал без застенчива. Это он с тобой заигрывал, пока ты при своей скотинке стоишь. И доктору этому от тебя никакой угрозы. А как только ты одинокой гармонию заделаешься, доктор этот слиняет от тебя, только пятки засверкают. Посмотрим. Посмотрим.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 Заколола волосы шпильками и вышла в коридор. Что орёшь? Тут я. У меня, между прочим, выходной день. Имею право поспать подольше. Конечно, имеешь, Милов подхватил Таню на руки и потащил на кухню. Там он поставил её у плиты. Вот, накорми мужика, а потом дрыхнет сколько влезет. Таня вздохнула. Вспомнила доктры и полезла в холодильник за яйцами. На завтрак по выходным дням Милов любил омлет и салат из помидоров с луком. Надо же. Все алкаши после капельниц ещё как минимум день в себя приходят и есть не просят, думала Таня, взбивая омлет. А этот конь здоровенный, всё ему как с гуся вода, всё время жрать хочет. Где машина?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 Ты можешь потерпеть, зная же, что я ненавижу, когда куски хватают. А чего машина у Михалыча делает? Таня не собиралась прекращать допрос по интересующей теме. Тем более, узнав, что машина находится у их старого знакомого автомеханика. Михаилa чиремонтировал любые автомобили, а особенно у него хорошо получались кузовные работы. Однако с тех пор как Таня и Белов стали покупать новые автомобили, от услуг Михалычу пришлось отказаться. Техническое обслуживание из-за гарантии новые автомобили обязаны были проходить на станции у дилера, а кузовные, если не приведи Господь, случалась какая-нибудь авария. Опять же, со оплатой по каска производились у того же дилера. Что надо, то и делает. Много будешь знать, скоро состаришься. Белов захихикал и стал целовать Таню в шею, щекоча щетиной. Щетина у Белова была необычайно мягкая и очень приятная. Он хорошо знал, что Тане нравится, когда он её этой своей щетиной щекочет. Саша, не надо. Таня отклонилась в сторону и посмотрела Белову в глаза. Ты что? Пьяный за руль садился? Белов отвёл глаза, и Таня всё поняла. Куда въехал? Белов молчал, насупившись. Саша, я серьёзно. Отвечай сейчас же, во что ты вляпался? Да ни во что я не вляпался. По крайней мере, пока. Тане сделалось нехорошо. Что значит пока? То есть значит, отстань, пожалуйста. У тебя омлет сейчас сгорит. Тебе, кстати, не пора с ребёнком ехать? Вот зараза какая. Правильно доктор говорил. Таня выключила омлет. Нет, не пора. Я сейчас себе кофе сварю, выпью чашечку, покурю, потом соберусь и поеду по своим делам. Вечером на обратном пути заеду за Гришей. А ты, если хочешь есть, можешь дожарить себе омлет и сделать свой любимый салат. Вот помидоры здесь, лук в овощном ящике, масло в шкафчике, там же бальзамический уксус. Его достаточно одной чайной ложки. Соль и перец по вкусу. Таня подошла к кофемашине, проверила наличие в ней кофе, подставила чашку и нажала на кнопку. Две порции эспрессо это то, что ей сейчас просто необходимо. Танька, ты чего? Обиделась, что ли? На растерянного Белова было жалко смотреть, но она подавила в себе эту жалость. Что ли? Таня взяла чашку с кофе, сигарету и направилась мимо Белова на террасу. На ту самую, где не разрешало никому курить. Она уютно расположилась за столиком с видом на залив и с удовольствием затянулась. Вдалеке по заливу плыли корабли, и Таня с горечью подумала: что при разводе такую хорошую квартиру наверняка придётся отдать Белову. Ирка Федотова поймала своего Котельникова на измене совершенно случайно. Ну а иначе-то, наверное, и не бывает. Жена всегда всё узнаёт последней. Правда, существует мнение, что некоторые жёны сразу подозревают неладное. Но не хотят в это неладное верить и зажмуривают глаза, зарывая голову в песок. Сырка и ничего такого не было. Она с тех времён, когда Котельников ещё только за ней ухаживал, привыкла к его постоянным дежурствам, усилениям, заданиям, задержаниям и захватам. После того, как они поженились, Все Иркины мечты об иностранном принце, естественно, испарились. Да и зачем, собственно, об иностранном принце мечтать, когда вот он рядом, и никакой не иностранный, а свой, отечественный. Да ещё какой, всем на зависть, опять же, при серьёзном деле состоит. Однако бросать учёбу на факультете иностранной балтологии Ввиду отсутствия теперь перспектив на встречу с иностранным принцем, Ирка не стала. Без высшего образования в интеллигентной семье её родителей жизнь вообще не представлялась возможной. Правда, мама переживала, что диплом её по иностранной балтологии никакого практического значения для семейного бизнеса не имеет, и лучше бы он был связан с бухгалтерским учётом. Отец же с мамой не соглашался. И брала Ирка на закупки товаров в качестве переводчицы. Так она постепенно изучила эту часть родительской деятельности и иногда даже заменяла отца. Кроме того, она и бухгалтерский учёт прекрасно освоила. Чего там сложного-то в учёте этом? Так что мало помалу Ирка расцвела пышным цветом в родительском бизнесе. Отец с матерью теперь были у нее на подхвате и занимались новыми торговыми точками. Отец считал, а Ирка с ним безговорочно соглашалась, что останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя, поэтому семья Федотовых с завидным постоянством открывала новые магазины в спальных районах, которые росли вокруг города, как грибы после дождя. Магазины назывались «Линия». и были оформлены в едином стиле. В свою очередь, Игорь Котельников, как барец с организованной преступностью, принёс немало пользы семейному бизнесу, присутствуя незримо во всех магазинах сети. Конкуренты на торговую сеть Федотовых не наезжали. Криминальные элементы боялись даже посмотреть в ту сторону. Налоговая инспекция предупреждала о проверках заранее. а пожарные и эсэс вовсе ставили свои разрешительные подписи без выезда на объект. Конечно, такая тепличная ситуация сложилась не сразу и потребовала от Котельникова некоторых телодвижений и определенного напряжения, но со временем всем стало ясно – Федотовых трогать нельзя, себе дороже. Без отрыва от производства. Ирка родила Котельникову дочку Ингу, в которой тот души не чаял. Любовь эта была взаимной, и Инга обожала своего папочку, не зная от него отказа ни в чём. Котельников ребёнка откровенно баловал, а Ирка, занятая бизнесом, смотрела на это сквозь пальцы. Она обожала их обоих, и дочку, и мужа. Ирка считала, что ей необыкновенно повезло. И жизнь удалась. Со временем она выстроила бизнес так, чтобы бывать дома как можно больше. Она с упоением занималась домашним хозяйством и обехаживала своего принца со всех сторон. Котелекв стал гладким и невозможно красивым. Ну просто сытый кот породы мейн-кун, как определяла его Таня Виноградова. Счастье Ирки казалось безграничным. У него была чудесная семья, любимая работа, огромный автомобиль Chevrolet Tahoe, красивая квартира в центре города и замечательный загородный дом на большом участке земли в престижном курортном районе.